Издали можно было различить скалистые берега Мангаия, окаймленные кольцом коралловых рифов, ослепительно-белые дома, обмазанные негашеной известью, получаемые из кораллов, и холмы, не превышающие 200 метров и покрытые темно-зеленой тропической растительностью. На другой день коммадор Симкоу по горам, заросшим лесом до самых вершин, определяет остров Раратонга. Ближе к середине острова – поднимается на 1500 метров вулкан, вершина которого выступает над густой зеленеющей чащей. Среди этих зарослей выделяется белоснежное здание с готическими окнами. Это протестантский храм, выстроенный среди обширных лесов, которые спускаются к самому побережью. Деревья – очень высокие, с мощными ветвями и причудливыми стволами, изогнуты, искривлены и покрыты огромными наростами, как старые яблони Нормандии или старые оливы Прованса. Может быть, преподобный пастор, который пасет души жителей Раратонги и состоит в половинной доли с директором немецкого Тихоокеанского общества, захватившего в свои руки всю торговлю на острове, не устанавливал, как его коллега с острова Мангаия, налога на иностранцев. Может быть, миллиардцы могли бы, не раскошеливаясь, засвидетельствовать свое уважение двум королевам, которые оспаривают друг у друга власть над островом, одна в селении Арагиани, другая в селении Аваруа. Но Сайрес Бикерстаф не считает нужным делать стоянку у этого острова и его поддерживает весь совет именитых граждан, привыкших, чтобы им повсюду оказывали королевский прием. В общем, это чистый убыток для туземцев, находящихся под властью незадачливых англиканских священников, ибо у набобов стандарта Айленда туго набитая мошна и они всегда готовы царить деньгами. К вечеру виден уже только пик вулкана, торчащего на горизонте словно карандаш. Мириады морских птиц обосновались безо всякого позволения на Стандарт-Айленде и кружаться над ним, а с наступлением ночи улетают, быстро махая крыльями, в северную часть архипелага, на островки, у которых вечно шумит прибой. Под председательством губернатора на плавучем острове собирается совет, и на нем вносятся предложение об изменении маршрута. Стандарт Айленд плывет по водам, где преобладает английское влияние. Продолжать путь на запад, вдоль 20-й параллели, как было решено раньше, значит плыть по направлению к островам Тонга и Фиджи. Но то, что произошло на островах Кука, не располагает к посещению этих островов. Не лучше ли направиться к Новой Каледонии, архипелагу Лоялти, где жемчужина Тихого океана, будет принята с обычной французской вежливостью. Потом, после декабрьского солнцестояния, можно будет, не мудрствуя, вернуться в экваториальную зону. Правда, это означало бы отдалиться от новых гебрид, куда надо доставить малайцев и их капитана с потерпевшего крушение кэче. Во время обсуждения нового маршрута малайцы проявляли весьма понятную тревогу, потому что, будь изменения приняты, это затруднило бы их возвращение на родину. Капитан Сароль не может скрыть своего разочарования, скажем, даже своей ярости. И тот, кто услышал бы, как он говорит с командой, без сомнения счел бы его раздражение более чем подозрительным. Как вам нравится? Они хотят высадить нас на Лоялти или на Новой Каледонии. А наши друзья уже поджидают нас на Эрманго. А наш план? Ведь на новых гебридах все так хорошо подготовлено. Неужели удача выскользнет у нас из рук? К счастью для малайцев и к несчастью для Стандарт-Айленда, предложение изменить путь не принимается. Именитые господа не терпят никакого нарушения своих привычек. Плавание будет продолжаться так, как это установлено маршрутом, разработанным при отплытии из бухты Магдалены. Но для того, чтобы возместить несостоявшуюся двухнедельную остановку на островах Кука, Принято решение направиться к архипелагу Самоа, то есть сделать крюк в северо-западном направлении, прежде чем идти на острова Тонга. Узнав о таком решении, малайцы не могут скрыть своего удовлетворения. Впрочем, что же? Вполне естественно, как им не радоваться тому, что Совет именитых граждан не отказался от своего намерения высадить их на новых гебридах?